Сегодня, наконец, Саня приезжает. Но видеть его совершенно не хочется. Пусть остается, живет здесь, сколько влезет, а ей, Маша, покупает билет прямо на завтра. Утром на пляже опять подсел, вернее, подлег какой-то хлыщ и так сочувственно стал объяснять, то, что вас, девушка, до сих пор не изнасиловали и не убили, просто чудо. Предлагаю свою защиту. Бесплатное проживание в хорошем пансионате, а в отдельном номере со всеми удобствами. — Главное из удобств вы сами? — спросила Маша. — Естественно, — кивнул он, и я так нежно большим пальцем провел по ее ноге. — Пожалуйста, если вам не сложно, оставьте меня в покое. Устало вздохнула Маша и неожиданно для себя добавила.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 «Любовница есть, не знаешь?» «Понятия не имею». «А этого, как его, ну, Штирлица видела?» «Не помню». «Как не помнишь?» — возмутилась хозяйка. «Как это можно не помнить?» «Он старый уже стал, Штирлиц там. А какой был мужчина!» «Слушай, а вот скажи, чтоб в фильме сняться, надо с режиссером переспать?»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 — Слушай, а у вас там, в театральном училище, все такие тущие, как ты? — Нет, не все. Разные есть. — Актриса должна быть в теле, — авторитетно заявила хозяйка. — Что это за женщина? Ни спереди ничего, ни сзади, ни по бокам? Маша встала и отправилась к раковине мыть чашку и турку. — Ты и то кофейную в раковину не лей, засор будет.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 Наконец стрелки наручных часиков показали половину восьмого. Маша умылась, причесалась и отправилась на вокзал. Поезд прибыл точно по расписанию в 20.40. Она стояла у девятого вагона. Начали выходить пассажиры. Прошло 20 минут. Почти все вышли. Сани не было. А вот-то и накаркала беду. Зло усмехнулась Маша. «А вот тебе...»